Теплые и холодные одновременно Как всегда осенью в этой приморской стране С душными пыльными днями и зябкими вечерами Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья Торопиться не имело смысла До полуночи оставался час А икающий лес уже выступил над горизонтом черной зыбчатой кромкой По сторонам тянулись распаханные поля Мерцали под звездами болота Воняющие неживой ржавчиной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 Добрый вечер, благородный Дон Тихо сказал он Прошу извинения В чем дело? Осведомился Румата, прислушиваясь Без шумных засад не бывает Разбойников выдает скрип тетивы Серые штурмовики неудержимо рыгают от скверного пива Баронские дружинники алчно сопят и гремят железом А монахи, охотники за рабами, шумно чешутся Но в кустах было тихо Видимо, этот человек не был наводчиком «Да он и не похож на наводчика. Маленький, плотный горожанин в небогатом плаще». «Разрешите мне бежать рядом с вами», — сказал он, кланяясь. «Изволь», — сказал Румата, шевельнув поводьями «Можешь взяться за стремя». Горожанин пошел рядом. Он держал шляпу в руке, и на его теме не светлела изрядная лысина. «Приказчик», — подумал Румата, — ходит по баронам и просолам, скупает лен и пеньку. «Смелый приказчик, однако».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 Ты его родственник? Увы, да, сказал Киун Правда, дальний родственник Но им все равно До двенадцатого потомка И куда же ты бежишь, Киун? Куда-нибудь Подальше Ноги бегут в рукан Попробую и я в рукан Так, так, произнес Румата И ты вообразил, что благородный дон Проведет тебя через заставу Киун промолчал «Или, может быть, ты думаешь, что благородный Дон не знает, кто такой алхимик Киун с жестяной улицы?» Киун молчал. «Что-то я не то говорю», — подумал Румата. Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатому на Королевской площади. «Обвиняется и повинен в ужасных непрощаемых преступлениях! Против Бога, короны и спокойствия!» Киун молчал. «А если благородный Дон, безусловно, обожает Дона Рэму?»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 «Мы любим и ценим этих простых, грубых ребят. Нашу серую боевую скотину. Они нам нужны. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами, если не хочет вывесить его на виселице». Он захохотал, потому что сказано было отменно. «В лучших традициях серых казарм». Киун съежился и втянул голову в плечи. «Язык простолюдина должен знать свое место». «Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований». «А для лизания сапог своего господина!» «Каковой господин положен простолюдину от века!» У коновязи перед корчмой столпились осетленные кони серого патруля. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. Стучали игровые кости. В дверях, загораживая проход чудовищным брюхом, стоял сам скелет Бако в драной кожаной куртке с засученными рукавами. В мохнатой лапе он держал теснак». Видимо, только что рубил собачатину для похлебки. Спотел и вышел отдышаться. На ступеньках сидел пригорюня серый штурмовик, поставив боевой топор между коленей. Рукоять топора стянула ему физиономию на бок. Было видно, что ему томно с перепоя. Заметив всадника, он подобрал слюни и стипло взревел. Сой Как там тебя?» «Ты благородный!» Румата, выпитив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись. «А если язык простолюдина лижет не тот сапог, — громко говорил он, — то язык этот надлежит удалить напрочь, ибо сказано, язык твой враг твой!» Киун, прячась за круп лошади, широко шагал рядом. Краем глаза Румата видел, как блестит от пота его лысина. «Стой, говорят!» — заорал штурмовик.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 «Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун?» «Все разговоры, разговоры!» «Нет», — сказал Киун, «мне никогда не хочется драться». «В том-то и беда», — пробормотал Румата, поворачивая жеребца и торопливо натягивая перчатки. Из-за поворота выскочили два всадника и, увидев его, разом остановились. «Эй, ты! Благородный дом!» — закричал один. «А ну-ка, предъяви подорожную!» «Хамьё!» Стеклянным голосом произнес Румата. «Вы же неграмотны!» «Зачем вам подорожное?» Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. «Трусят!» — подумал он. «Мнуться?» «Ну, хоть пару оплюх!» «Нет, ничего не выйдет!» «Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки!» «И, кажется, ничего не выйдет!» «Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги!»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 Первый все пятился, отпустив топор. прощение просим, благородный Дон!» Скороговоркой говорил он. «Обознались! Ошибочка произошла! Дело государственное, ошибочки везде возможны! Ребята малость подпили, горят рвением!» Он стал отъезжать боком. «Сами понимаете, время тяжелое. Ловим беглых громотеев! Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный Дон!» Румата повернулся к нему спиной. «Благородному Дону счастливого пути!» С облегчением сказал вслед штурмовик. Когда он уехал, Румата громко позвал. «Киун!» Никто не отозвался. «Эй, Киун!» И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комарин и звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в 20 милях проходила Яруканская граница. «Вот и все».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 сквернительные стишки, а там и бунт. Всех их накол, братья. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал. Грамотный? Накол тебя Стишки пишешь. Накол? Таблицы знаешь. Накол? Слишком много знаешь. Бина, пышка. Еще три кружки и порцию тушеного кролика. А по булыжной мостовой... Грум, грум, грум. Стучат кованными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах с тяжелыми топорами на правом плече. «Братья, вот они, наши защитники! Разве эти допустят?» «Да не в жизнь! А мой-то, мой-то! На правом фланге вчера еще порол!» «Да, братья, это вам не смутное время! Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость!»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 Согласно преданию, маршал Тодз, обходя однажды утром лагерь, произнес морща аристократический нос. «Поистине это невыносимо! Весь лес пикает и провонял брагой!» Отсюда якобы и пошло странное название. Так или иначе, это был совсем необычный лес. В нем росли огромные деревья с твердыми белыми стволами, каких не сохранилось нигде больше в империи. Ни в герцогстве Ируканском, ни в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 который покрыт чешуей, дает потомство раз в 12 лет и волочит за собой 12 хвостов, потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал бармача свои жалобы голый вепарь И, проклятый святым Микой, свирепое животное, неуязвимое для железа, но легко пробиваемое костью.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 Рассказал, что в избе был яркий свет, и за пустым столом сидел с ногами на скамье человек и отхлебывал из бочки, которую держал одной рукой. Лицо человека свисало чуть ли не до пояса, и все было в пятнах. «Был это ясно сам святой Мика, еще до приобщения к вере. Ногожонец, пьяница и сквернослов». Глядеть на него можно было, только побарывая страха.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 Махнатые полусюдые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнозернистого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем. «Я сам выдумал это!» – сказал он вдруг, с усилием задрав правую бровь и поведя на румату заплывшим глазом. «Сам? Зачем?»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 «Ну, ну!» – сказал он. «Ящик!» – рявкнул отец Кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками. Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью в ботфортах и уселся, положив мечи рядом. «Ящик!» – повторил отец Кабани упавшим голосом. «Это мы говорим, что выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано».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 Я говорит это самое и выдумал. А кто не верит, тот дурак. Свою руку раз. Что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков. Молодец. Молодец. Свою руку два. Что? Умнейшая штука. Мясокрутка называется. Зачем? «Нежный мясной фарш. Молодец. Сую руку три. Что? Голючая вода. Зачем? Сырые дрова разжигать. А?» Отец кабани замолк и стал колониться вперед, словно кто-то пригибал его, взяв за шею. Румата взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони. Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Румата кружевным платком тщательно вытер руку, на платке остались масляные пятна. Нечесанная голова отца Кабани коснулась стола и тот час вздернулась. «Кто сложил все в ящик, он знал для чего это выдумано. Колючки от волков. Это я дурак от волков. Рудники оплетать этими колючками».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 «Сам Дон Рэба я оплел, и мясокрутку мою забрал. Молодец, — говорит, — голова, — говорит, — у тебя. И теперь, значит, веселой башни нежный фарш делает. Очень, говорят, способствует». «Знаю», — думал Румата, — «все знаю». И как кричал-то у Дона Рэба в кабинете, как в ногах у него ползал, молил». Отдай, не надо Поздно было Завертелась твоя мясокрутка Отец кабани схватил кружку и приник к ней волосатой пастью Глотая ядовитую смесь, он рычал, как вепрь, и Потом сунул кружку на стол и принялся жевать кусок брюквы По щекам его ползли слезы Голючая вода Провозгласил он, наконец, перехваченным голосом Для растопки костров И произведения веселых фокусов Какая же она горючая, если ее можно пить Ее в пиво подмешивать цены пиву не будет Не дам, сам выпью И пью, день пью Ночь, опух весь Падаю все время Да ведь, Чедон Румата, не поверишь, к зеркалу подошел, испугался. Смотрю, помоги, господи, где же отец Кабани? Морской зверь, спрут, весь цветными пятнами еду. То красный, то синий, выдумал, называется, воду для фокусов.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 Румато разобрал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в белом электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румато бросил в приемную воронку несколько лопат опилок и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикационную панель. Румато носком Батфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же дзынь, дзынь, дзынь.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 Спросил он отрывисто. «Да, благородный дон», — грустно ответил Румата. Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал. «Благородный дон Рэба! Гнида ты! Вот и все!» Дон Кондор не обернулся. «Я прилетел», — сказал он. «Будем надеяться», — сказал Румата, — «что вас не видели». «Легендой больше, легендой меньше», — раздраженно сказал Дон Кондор. «У меня нет времени на путешествие верхом».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 «Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев». «В конце концов, ты действительно не ребенок и знал, что здесь увидишь». Румата молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший, сразу постаревший, волоча меч за эфес, как палку, прошелся вдоль стола, печально кивая носом. «Все понимаю», — сказал он. «Я же все это пережил».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 И должны быть умнее богов из легенд Которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию А ведь ходим по краю трясины Оступился и в грязь Всю жизнь не отмоешься Горан Руканский в истории пришествия писал Когда бог спустился с неба и вышел к народу из питанских болот Ноги его были в грязи За что горана и сожгли? Мрачно сказал Румата Да, сожгли. А сказано это про нас. Я здесь 15 лет. Я голубчику шестны про землю видеть перестал. Как-то, роясь в бумагах, нашел фотографию одной женщины и долго не мог сообразить, кто же она такая. Иногда я вдруг со страхом осознаю, что уже давно не сотрудник института. Я экспонат музея этого института.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 и без всякой надобности принялся подтягивать ботфорты. Спринтеры. Да, спринтеры были. 10 лет назад Стефан Орловский, он же Дом Капада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки 18 эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов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 И был, наконец, похищен аварийной командой сотрудников института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса. «Подумать только!» – пробормотал Румата. «До сих пор вся Земля воображает, что самыми сложными проблемами занимается физика Дон Кондор поднял голову. «О, наконец-то!» – сказал он негромко. Зацокали копыта, злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец. Послышалось энергичное проклятие с сильным ируканским акцентом. В дверях появился Дон Гук, старший постельничий его светлости герцога ируканского. Толстый, румяный, с лихо вздернутыми усами, с улыбкой до ушей, с маленькими веселыми глазками под буклями каштанового парика. И снова Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это был Пашка».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 «Дон-рэба!» — густо сказал он, не просыпаясь. «Оставьте будаха мне!» — с отчаянием сказал Румата. «И попытайтесь все-таки меня понять!»